Издательство «Эксмо». Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. Глава первая В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада Но после обеда, когда не было гостей, миссис Рид кушала рано. Холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз. Что же, тем лучше. Я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унизительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид. Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы. Она полу лежала на диване, перед камином, окружённые своими дорогими детками. В данную минуту они не ссорились и не ревели, и, очевидно, была безмятежно счастлива. Я была освобождена от участия в этой семейной группе. Как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере, до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное. А тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток. «А что Бесси сказала? Что и сделала?» «Джейн, я не выношу придирок и допросов. Это просто возмутительно, когда ребёнок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь, и пока не научишься быть вежливой, молчи!» Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф. Я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира. Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа. Слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину, унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса тучи тумана. На переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами. Их непрерывно хлистали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетевший сильными порывами и жалобно стенавший. Затем я снова начинала просматривать книгу «Это была жизнь английских птиц Бьюика». Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня. Однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной. Там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими, о берегах Норвегии, от южной оконечности которой мыса Линдонеса до Нордкапа разбросано множество островов, где ледяного океана ширь, кипит у островов нагих и диких на дальнем севере и низвергает волны Атлантика на мрачные гибриды. Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, из вечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам. Окружая полис, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода. У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах. Правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте «Утес». Одиноко стоящие среди пенящегося бурного прибоя. Разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег. Призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно. Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища. Одинокий могильный камень с надписью «Ворота», «Два дерева». Низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера. Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками. Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула. Она вызывала во мне ужас. С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у веселицы. Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса, такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывало в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плая щипцами оборки ее ночного чипчика, утоляла наши жадные любопытства рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из Памелы и Генриха, герцога Морландского. И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива. По-своему, но счастлива. Я боялась только одного, что мне помешает. И это, к сожалению, случилось очень скоро. Дверь в маленькую столовую отворилась. «Эй, ты, нюня!» — раздался голос Джона Рида. Он замолчал, комната оказалась пустой. «Куда к чертям она запропастилась?» продолжал он. «Лизе Джорджи!» позвал он сестер. «Джонны нет здесь! Скажите мамочке, что она убежала под дождик! Хы, какая гадина!» «Хорошо, что я задернула занавесы», подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто. Впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но и Лиза, едва просунув голову в дверь сразу же заявила она на подоконнике ручаюсь джон я тотчас вышла из своего уголка больше всего я боялась как бы меня оттуда не вытащил джон что тебе нужно спросила я с плохо разыгранным смирением скажи что вам угодно мистер рид последовал ответ мне угодно чтобы ты подошла ко мне и усевшись в кресло Он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним. Джону Риду исполнилось 14 лет. Он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет уволень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица. Поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц с другой домой по причине слабого здоровья. Мистер майлс его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости. Пусть ему только поменьше присылают из дома пирожков и пряников. Но материнское сердце возмущалась столь грубым объяснением и склонялась к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а, может быть, и тоске по родному дому. Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам. Меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил. И это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев. Слуги не захотели бы рассердеть молодого барина, став на мою сторону. А миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха. Она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а, впрочем, чаще за ее спиной. Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел. Минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочёл эти мысли на моём лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и прибольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два. «Вот тебе за то, что ты надерзила маме!» — сказал он. «И за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас! Ты, крыса!» Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор. Я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым. «Что ты делала за шторой?» — спросил он. Я читала. «Покажи книжку!» Я взяла с окна книгу и принесла ему. «Ты не смеешь брать наши книги!» Мама говорит, что ты живёшь у нас из милости. Ты нищенка. Твой отец тебе ничего не оставил. Тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльменов. Есть то, что мы едим и носить платье, за которое платит наша мама. И я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги. Я здесь хозяин. Или буду хозяином через несколько лет. Пойди, встань у дверей. Подальше от окон и от зеркала. Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях. Но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ее в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро. Толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место, другим чувством. Противный злой мальчишка, крикнула я. Ты, как убийца, как надсмотрщик над дробами, ты, как римский император. Я прочла историю Рима Голдсмита и составила себе собственное представление о Неруне, Калегуль и других тиранах. Голдсмит, Оливер, 1728-1774, английский писатель. Автор романа «Векфельдский священник». Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух. «Что? Что?» — закричал он. «Кого ты так называешь? Вы слышали, девочки? Я скажу маме, но раньше...» Джон ринулся на меня, я почувствовал, как он схватил меня за плечо и за волосы однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови. Я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне осознавала, что делают мои руки, но он крикнул «Крыса! Крыса!» и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана Побежали за миссис Рид, которая ушла наверх. Она явилась. За ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова: "Ай, вот негодница! Как она набросилась на мастера Джона! А э, такая злоба у девочки!" И наконец приговор миссис Рид. "Уведите ее в красную комнату и заприте там". Четыре руки подхватили меня И понесли наверх.